46. В народе шел слух, что император Карл собирается лишить монахов, принадлежащего им право наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен. Уллиншпигель в это время скитался по берегам масса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду, ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уллиншпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал черстую корку черного хлеба и жалел, что нет бургундского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются, он это знал хорошо. И однако он бросал кусочки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе не достоин ее. К крошкам хлеба Подплыл пескарь. Сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разум проглотила. Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбью, мелко-то устремгла бросавшуюся во все стороны при виде щуки. Но ее спокойная важность была нарушена. Вдруг с разинутой пастью бросилась на нее другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой. Страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Поевшая щука... Не могла справиться с голодной, которая все отскакивала, разбегаясь, и точно пуля бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться и не могла. Ее зубы были загнуты внутрь, и обе отбивались друг от друга, совсем обессилев. В своей возне они не заметили привязанного к шелковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки. Он захватил ее, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву. Потроша их, Улиншпигель сказал. — Милые щучки, вы вроде как императоры папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары в час какой угодно будет назначить Господу, Богу? Подцепит обеих крючком.